«Где царица?» Хармеона пожала плечами. «Слушает россказни про верховья Хаппи. и это все называет по-египетски», — фыркнул Цезарь. Клеопатра точно помешалась на нильских порогах. Ей очень хотелось добраться до самых истоков Нила, ведь утверждали, что он вытекает из чудесного озера, где живут розовые птицы. Но сделать это не удалось. Причин было несколько. Следовавшие за Цезарем легионеры категорически отказывались плыть так далеко, вглубь неведомой земли, справедливо опасаясь не вернуться обратно. Самому Цезарю уже давно было пора в Рим. Ждали заброшенные дела. Однажды он стоял у борта и, глядя на медленно проплывавшее мимо строение, ломал голову, как сказать об этом Клеопатре, чтобы та не устроила скандал. Сама царица в это время принимала ванну. Кремленину подошла Хармиона. Царица приветствует тебя, консул, и приглашает через час на завтрак. Скажи, да Фив далеко? Нет, за поворотом уже будут видны. А от них до порогов Цезарь пытался прикинуть, сколько времени уйдет на такое плавание. Может, хоть там удастся убедить Клеопатру не плыть дальше. Воды в реке немного, судам будет слишком трудно пройти пороги. Мы не поплывем дальше. С чего ты взяла?» «Со дня на день может показаться звезда Сотис. Начнется разлив Нила». Видя, что Цезарь не понял, в чем дело, Хармиона спокойно пояснила. Фараоны не могут плавать по Нилу в разлив. Запрещено законом. «Слава богам!» — пробормотал Цезарь. «А точно скоро разлив?» «Да. Клеопатра просто не знает, как сказать тебе, чтобы ты не обиделся». «Передай, что я не сержусь». Тем более, что нам давно пора обратно. Вздохнув с облегчением, Цезарь принялся вглядываться в появившиеся постройки вдали. Стовратые фивы. Он много читал об этом чуде, но увидеть воочию — совсем другое дело. В фивах ему пришлось присутствовать еще при одной удивительной церемонии. Клеопатра приказывала Нилу разливаться. Услышав, что завтра состоится такое действо, он вытаращил глаза. Полагаешь, без твоего повеления он не разольется? Но царица была серьезна, как никогда. Не смейся, Цезарь, это очень древний обычай. Много столетий назад фараон в этот день выплывал на середину реки и бросал в нее приказ развиваться. И Хапи выполнял. «Всегда?» «Конечно. Жрецы же точно знают день, когда придет новая вода. Но ведь это жульничество» и снова глаза Клеопатры стали бешеными. «Не вздумай сказать такое при всех. Даже я тебя не спасу». Не успел Цезарь подумать насчет этого «даже я», как царица объяснила уже спокойнее. Сколько раз его поражала вот эта способность мгновенно вспыхивать и так же быстро приходить в себя. Несколько прошлых лет разлив был плохим. Многим не хватило воды. Если в этот раз я прикажу, и Нил разольется как надо, Она могла не объяснять дальше, Цезарь и сам понимал, что будет. Недаром царицу зовут живой богиней. — А если нет? — Не знаю, вздохнула живая богиня. Утром Клеопатра поинтересовалась, примет ли он участие в церемонии. — Что я должен буду делать? — Грести. — Что? — Нет, Цезарь не боялся работы веслом. Но за кого она его принимает? Когда фараон выплывает на середину Хаппи, чтобы бросить в него приказ разливаться, на веслах сидят только очень высокородные родственники. Иначе Хаппи может обидеться. Ты не бойся, сам корабль будет привязан к идущим впереди лодкам, так что сильно грести не придется. «Какой корабль? Вот этот?» — ахнул Цезарь, кивнув на плавучий дворец. «Вот еще!» «Нет, другой, небольшой!» Стало любопытно. Цезарь согласился. Он вообще удивлялся сам себе. Под влиянием этой дикой кошки он уже который месяц творил непонятно что. Вместо того, чтобы поспешить в Рим, сидел в Александрии. Да не просто сидел. А теперь вот тащился к истокам Нила и даже собирался быть гребцом, пока фараон станет приказывать реке разлиться. О попытках выучить хоть что-то по-египетски или решить математическую задачу Он вообще старался не вспоминать. Когда будет церемония? Вечером. Он позволил отвезти себя на действительно небольшой кораблик, скорее даже большую лодку, усадить за весла и с интересом наблюдал появление Клеопатры и ее малолетнего супруга. Процессию было слышно издали. Расчищая путь, впереди двигался отряд воинов, одетых в египетские юбки с Хенти. За ними толпа видимо приближённых к царским особам, все разодеты и разукрашены. Блеск золота и драгоценных камней спорил с солнечными бликами на воде. Четыре огромных нубийца несли роскошные носилки из чёрного эбенового дерева, тоже щедро украшенные золотом и слоновой костью. Цезарь догадался, что в них Клеопатра и Птолемей. Особенно позабавило его то, что вперемешку с рабами шли богато разодетые вельможи, делая вид, что тоже несут носилки. Один толстячок даже пыхтел, словно от тяжести, а в действительности от избытка собственного веса. За носилками следовала огромная толпа жрецов и придворных. «Неужели они все собираются взойти на кораблик?» – мысленно ахнул Цезарь это неминуемо потопило бы раззолоченную лодку. Невольно он глянул на воду. Купаться в ней сейчас не хотелось совсем. Вода уже несколько дней как стала красной. Сначала римляне даже испугались, но их успокоили, объяснив, что так всегда бывает перед разливом Нила. Но оказалось, что зря беспокоился. Клеопатрия С верховным жрецом тоже не хотелось купаться в красной воде. Потому на борт внесли только носилки и поднялись еще несколько, видимо, таких же высокородных, как сам Цезарь. Оглянувшись на соседей по веслам, римлянин едва не расхохотался. Среди высокородных он был едва ли не самым бедным, во всяком случае, такое впечатление создавалось, если сравнить его и их наряды и украшения. «Восток есть восток. Он все больше и больше понимал Лукулла, погрязшего в восточной роскоши после своего похода. Как тут не заразиться?» А действо продолжалось. Все расселись по своим кораблям, кем-то дан знак движения, и вереница судов потянулась по Нилу против течения. Вокруг слышны звуки музыкальных инструментов, пение многих голосов. Больше всего... Цезаря поразило то, что разнобоя не было. Как певцы и музыканты, находясь на разных лодках, умудрялись попадать в такт друг дружке, непонятно. Грести действительно почти не пришлось. Кораблик тащили на десятки прочных веревок, плывущие впереди суда. Выбравшись на середину реки, главное судно остановилось. Видимо, по чьему-то знаку Певцы разом затянули стройный гимн, а отовсюду раздался звон. Это жрецы и все дамы старательно зазвенели систрами. Жрецы принялись громко читать молитвы. И снова Цезаря поразили отсутствие разнобоя и ритмичность произносимых слов. Клеопатра и Птолемей рядом с ней вышли на нос основного корабля. Жрец за ними нес ларец в воду. Отовсюду полетели самые разные дары, здесь были и цветы, и даже богатые украшения. Женщины срывали с рук браслеты, с шеи разные подвески и бросали в красные воды реки. Наконец, когда молитва закончилась, Клеопатра протянула руку, в которую жрец тут же вложил свиток папируса, перевязанный золотой лентой с большой царской печатью. Вокруг стало на удивление тихо. Видно, все ждали чего-то особенного. Цезарь невольно даже привстал со своего места. Когда еще доведется увидеть, как приказывают большой реке разливаться? В полной тишине Клеопатра подняла свиток над головой и с силой швырнула его в воду. Тот быстро пошел ко дну, и тут же окрестности огласились воплем восторга. и выкрикивали похвалы царицы, слова радости, что благополучие на год обеспечено. Римлянин с изумлением понял, что тоже вопит от восторга. Всеобщее сумасшествие охватило и Цезаря. В этот момент он поверил в воплощение богини в его любовницу. Выполнив положенный ритуал, Клеопатра подошла к нему. Хапи принял приказ, он разольется. «Я рад за тебя!» Цезарь прижал царицу к своей груди. Едва ли не до самого утра продолжалось празднество. Позже Цезарь узнал, что для верности в свиток был положен золотой слиток. Видно, Хапи тоже не против блестящего металла. Но возражать и обличать совсем не хотелось. Он на себе почувствовал, что значит всеобщая уверенность и единая радость. Кроме того, Вода действительно начала пребывать довольно быстро. Это добавило к Леопатре популярности. Цезарь вздыхал, поймет ли он когда-нибудь этот мир, где популярность приходит не из-за разумных решений или выступлений, а просто потому, что вовремя брошен в воду свиток с золотом внутри. Ведь все прекрасно понимали, что Нил и без приказа уже начал затапливать прибрежные земли. Но как же радовались, когда свиток ушел под воду. «Вера – великая вещь. Народ, единый в вере, един во всем остальном». Цезарь дал себе слово это запомнить. А еще понял, что сам мало уделял внимания божествам. Надо бы превратить поднесение даров в настоящий праздник. Это не трудно, боги будут довольны, а уж люди тем более. В фивах Клеопатра показала Цезарю еще одно чудо, предупредив, что подняться придется до рассвета, чтобы успеть с первыми лучами солнца к храму Амона-Ра на западном берегу Нила. Мы там уже были. Неважно, мы были вечером в Мамон, а надо на рассвете в Мемном. Еще раз и понятно, пожалуйста. Египтяне называют восход солнца мемном, когда оно на самом верху небесного свода это Амон, а закат Мамон. Нужно быть у статуи в мемном. Зачем? В ответ загадочная улыбка. Там услышишь. Действительно, услышал. Стоило первым солнечным лучам показаться из-за горизонта как Клеопатра приложила палец к губам, призывая к тишине. Стоявшие вокруг египтяне замерли, и без повеления царицы римляне не могли понять, в чем дело, но затихли и они. Потому что огромная правая статуя вдруг начала петь. Сначала Цезарю показалось, что это просто розыгрыш, поет кто-то, прячущийся за ней. Но быстро понял, что это коллос фараона. Действительно приветствует мать, богиню Зари. Звуки не выводили мелодию, они просто длились, повышаясь с каждой минутой, были протяжными и очень чистыми. Римляне поняли, что никогда и нигде больше не слышали столь чистых и столь точных звуков. Солнце взошло, в этот миг прекратилось и пение, закончившись на самой высокой из чистых нот. Вокруг уже рассыпались солнечные лучи, засверкали на водной глади Нила. Можно отправляться обратно. А Цезарь все стоял потрясенный и вслушивался. Так хотелось, чтобы звуки появились снова. Хочешь услышать еще только завтра на рассвете. Знаешь, греческие музыканты специально приезжают к Колоссу, чтобы услышать эти семь основных чистых нот. Вечером Клеопатра поинтересовалась, не жалеет ли Цезарь, что поплыл с ней по Ниву? «Ты хотела показать, насколько Египет богаче Рима?» «Я хотела показать, что есть другой мир, кроме римского, в котором живут люди, добившиеся не меньшего, хотя и живут не как вы». «Скажи тогда, почему же эллины не приняли египетскую культуру? Почему живут в Египте особняком?» Клеопатра вздохнула. «Не знаю». Сама думала об этом. Наверное, чтобы принять ее, нужно прожить столько же, сколько она существует. Они другие, и как бы я ни старалась, мне не понять их преклонение перед фараоном, как перед живым богом. Хотя это приятно – чувствовать себя живым воплощением богини». Цезарь рассмеялся, особенно когда приказываешь разлиться огромной реке. Но, несмотря на смех, он удивился серьезности размышлений любовницы. Похоже, судьба подарила ему встречу с самой необычной женщиной из всех возможных. У Клеопатры не поймешь чего больше – капризной женственности или цепкого мужского ума. Может, она и притягательна именно этой смесью. Почему-то появилась твердая уверенность, что ее саму ждет необычная судьба и очень долгая слава. Одновременно показалось, что и судьба, и слава будут вовсе не такими, каких эта женщина заслуживает. Судьба не всегда справедлива к людям, особенно если те стоят многого. Впервые в голову Цезаря пришла мысль, какой была бы Клеопатра, родись она в Риме. Неужели такой же ветренный и развратный, как остальные матроны, которых он знал? Нет, они не все ветреные и развратные. Взять хотя бы его собственную жену, Кальпурнию. Она – образец верности и нравственности. Но как же далеко римлянки до да египетской царицы в остальном? А другие? В Риме очень много достойных женщин. Умных, красивых, прекрасных душой и телом. И тут он понял, как все же хочется домой. Хотя бы просто пройтись по узким улицам Рима. Услышать родную латынь. Вдохнуть невообразимую смесь запахов форума, поспорить с Цицероном, похлопать по плечу Марка Антония, улыбнуться Сервилии, пошутить с Ехидной Фульвией. Хорошо на Ниле и в Александрии, но дома все равно лучше. Где-то вдали в пустыне раздался смех Гиен. Но не хохот противных животных разбудил Цезаря, а какое-то смутное ощущение беспокойства. Гай Юлий не привык прислушиваться к ощущениям. Он всегда действовал согласно разуму, быстро, четко и настойчиво. Цезарь сам себе дивился в последние месяцы, вместо того, чтобы и здесь поступать по римским обычаям, он, словно тряпка, во всем потворствует женщине. Цезарь лежал в своей непривычной позе, на спине, руки за головой. Клеопатра, как обычно, свернулась с калачиком. Чуть покосившись на спящую любовницу, которую не беспокоили голоса пустыни, он осторожно спустил ноги с ложа, оделся и вышел на палубу. Перед рассветом ночь темнее всего, но где-то на самом краю уже угадывался слабый отсвет будущего утра. Ночные хищники заканчивали свою охоту и убирались во своясе, а дневные еще не проснулись. На самом корабле спали все, кроме стражи и цезаря. Спал, казалось, даже сам Нил, его вода чуть плескалась, ударяясь в борта. Римлянин немного постоял, глядя вдаль на темные силуэты скал на берегу. Потом принялся смотреть на темную воду внизу. Мысли снова вернулись к нынешним делам. На завтра назначен разворот огромного судна. «Это не такое уж простое дело!» Никаких рулевых весел не хватало, чтобы справляться с монстром. Его все время приходилось тащить десяткам других лодок и кораблей. Но не бросать же Александриду посреди Нила. Хотя для себя Цезарь уже решил, что если разворот не удастся с первой попытки или что-то пойдет не так, так он настоит на отплытии обратно на нормальной быстроходной триере. У борта плеснула большая рыбина. Чего это она так рано? До света еще есть время. И снова мысли вернулись к Клеопатре. Цезарь познал в своей жизни немало женщин, причем самых разных, умных и глупеньких, знатных и не очень, совсем молоденьких и опытных, но все они были красивы, и ни одна из них не имела над ним власти. Цезарь много лет привязан к умнице Сервилии, давно уже не как к любовнице, а как к прекрасной собеседнице и советчице но и та, как ни старалась, невластна над устремлениями консула Рима. С Клеопатрой совсем иначе. Египетская царица некрасива, хотя удивительно умна и разносторонне образована. Кажется, что она не прилагает ни малейших усилий, чтобы соблазнить и удержать при себе римлянина, и уж тем более властвовать над ним. А вот падишты ты, цезарь уже несколько месяцев только и делает, что подчиняется Клеопатрии. Власть этой маленькой некрасивой женщины над сильнейшим мужчиной Рима необъяснима, но крепка. Цезарь, согнувший твердой рукой несгибаемых галлов, сам подчиняется капризам египтянки. С ней интересно, большая выдумщица Клеопатра не давала ему покоя все время путешествия. На ложе она прекрасная любовница. Иногда Цезарь завидовал сам себе из-за обладания такой женщиной. Но и вне его царица опережала всех остальных. Кто еще мог убедить его отправиться в дальнее и совершенно ненужное ему, как римскому консулу, путешествие, да еще на медлительном неповоротливом судне и в сопровождении огромного числа своих кораблей? Кто мог заразить его страстью к разгадыванию математических ребусов или изучению иероглифов? кто мог уговорить отправиться в мастерскую папирусов, переодевшись в египетское платье. Это произошло в предыдущий день. Клеопатра внезапно поинтересовалась, знает ли он, как делают папирусы. Нет, конечно. Хочешь посмотреть? Хочу. На рассвете пойдем. Почему так рано? В жаркие месяцы в Египте все делают в самые ранние часы, пока не слишком печет солнце. На рассвете они действительно отправились на берег, но перед этим Цезарю пришлось переодеться в египетское схенте и позволить умастить себя маслами. Попытка воспротивиться привела к вопросу «Ты смотреть собираешься или себя показывать?» «А то и другое одновременно нельзя», — вспомнил слова Клеопатры Цезарь. «Нет, сама царица тоже была в Калазерисе». Сарафани на широких лямках, полностью открывавшим грудь и накинутой поверх прозрачной ткани. Объяснила коротко. «Там очень грязно. Никто ради нас не станет эту грязь убирать». «Или ты боишься испачкаться?» Цезарь фыркнул. «Ты сама-то не боишься?» На вопрос, откуда она знает, каково там, царица, как всегда, дернула плечиком. «Видела». Если Клеопатра не находила нужным что-то объяснять, то лучше не спрашивать. Ответит так, что затылок почешешь. На носилках, в сопровождении все того же жреца, что был рядом от самой Александрии, они добрались до входа в какой-то двор. Все были пределы, и на гостей никто не обратил внимания. Цезарь с любопытством огляделся. Посреди двора стояло длинное низкое здание. Под навесом возле него рабы трепали стебли папируса очищая от внешней коры и срезая метелки. Другие пучками уносили очищенные стебли внутрь здания. Что-то спросив у подбежавшего служителя, Клеопатра жестом позвала консула за собой. В самом здании раздавался ритмичный стук, но это не был музыкальный ритм, кто-то словно бил молотком. Так и было. На длинных, нешироких столах рабы расстилали стебли папируса стараясь, чтобы те ложились ровно и покрывали стол равномерно. Цезарь остановился у первого стола, и без объяснений понятно, что собирается делать мастер. Он смочил разложенные стебли каким-то раствором, поднял деревянный молоток, намереваясь стукнуть им по папирусу. Но тут заметил гостя и замер, чуть растерянно оглядываясь. Сзади раздался смех Клеопатры. Она что-то произнесла по-египетски, чуть потянув Цезаря за руку назад. Вовремя, потому что из-под опустившегося на стол молотка во все стороны полетели брызги. Некоторое время Цезарь стоял, наблюдая за ритмичными движениями мастера. Тот явно разбивал стебли в однородную массу, то и дело обрызгивая ее из сосуда. Чем он поливает? Это клей, чтобы волокна склеились между собой. Это первая часть работы. Пойдем к следующему столу, там уже начали следующую. На втором столе стебли были разложены уже не только вдоль стола, но и поперек. А вот молоток ходил так же ритмично и так же во все стороны летели клейкие брызги. Дальше были столы, на которых папирус уже укрыли тонкой тканью и оставили подсыхать. Потом те, где масса подсохла. Цезарь поразился, насколько равномерно удалось отбить и уплотнить волокнистую массу. Она получалась удивительно однородной. Подсохшие листы укладывали на следующий стол, наслаивая короткие края друг на дружку. Снова размачивали и отбивали, добиваясь соединения. И уже окончательно высохшие длинные полосы сматывали в свитки. Когда они вышли во двор, солнце уже поднялось довольно высоко. В ушах Цезаря долго стоял стук деревянных молотков мастеров, а перед глазами – полосы размоченных стеблей. Теперь он иначе смотрел на папирус, представляя, сколько раз нужно ударить мастеру, чтобы волокна так переплелись и склеились между собой. Клеопатра со смехом потянула его за собой к большому чану с водой. Выматься действительно не мешало. И Цезарь, и тем более Клеопатра были заляпаны клейким раствором царица умудрилась и сама постучать молотком. Глядя на Клеопатру, вдохновенно лупящую инструментом по разложенным стеблям папируса, она даже язык от старания высунула, цезарь в который раз поразился любопытству и интересу к жизни своей любовницы. Хармеона, отмывая волосы хозяйки от клея, видно, что-то выговаривала. Клеопатра отмахивалась от нее, все так же смеясь. Она стояла обнаженная по пояс, опустив голову и старательно выполаскивая распущенные волосы, которые служанка поливала из большого ковша. Грудь от движения раскачивалась. Цезарю почему-то стало не по себе. Вокруг рабы, к чему им видеть грудь царицы? Но как раз рабы не обращали на это никакого внимания. Чуть покосившись в сторону, Цезарь увидел, что рабыни одеты еще фривольней. Сверху ни на одной Ничего не было. Не только танцовщицы Египта демонстрировали свои тела. Он так увлекся воспоминаниями о предыдущем дне, что проглядел появление первых солнечных лучей. Они как-то вдруг заиграли на воде, словно разбудив все живое, в том числе и царицу. Клеопатра прижалась к плечу возлюбленному. — Что-то не так? Ты задумался о Риме? Цезарь очнулся и, хотя думал не о Риме, кивнул. «Да, «Мне давно пора обратно. Я помню», — вздохнула царица. «Все в мире имеет свое начало и конец. Настало время возвращения в Александрию. Город принял их восторженно. Нил впервые за несколько лет разлился хорошо. Это обещало стране благоденствие». Клеопатра чувствовала себя героиней. Она хорошо переносила беременность. Видно, сказывался здоровый молодой организм, но все чаще мысленно задавалась вопросом, а что же дальше? Думал об этом и Цезарь. На его счастье, именно Клеопатре времени на глубокие размышления по поводу их будущего попросту не оставалось. Гражданская война, терзавшая Египет много лет, не урожая из-за плохого разлива реки, Огромные долги, наделанные сначала отцом Клеопатры, а потом и остальными противоборствующими сторонами, поставили страну в очень тяжелые условия. Бывали минуты, когда Цезарь даже сомневался, имеет ли право выгребать и без того не слишком богатую казну Египта. Но Клеопатра была спокойна, деньги у нее откуда-то появились, и она утверждала, что с ростовщиками Дельты не связывалась. Цезарь распорядился разведать, ему подтвердили, что царица у Дельты не занимала. Но долги долгами, а назвавшись царицей, Клеопатре приходилось заниматься делами с утра до вечера. Теперь она и вовсе не доверяла множеству советников, прекрасно помня, до чего довели страну за последние годы. Для себя царица решила, что сможет поставить ее на ноги, в самые короткие сроки, вот когда пригодилось многодневное пребывание рядом с отцом. Сначала Клеопатру смущало то, что управлять приходится под пристальным вниманием Цезаря. Все же его опыт правления и мудрость несравнимы с ее. Но постепенно осознала, что если будет без конца оглядываться на любовника, то ничего хорошего не выйдет. Она царица и ее слово главное. Цезарь пытался подсказывать, но он и сам неважно знал дела Египта и не собирался в них вникать. Не хватало еще налаживать жизнь в покоренной стране. Для этого есть местные правители. Как бы Клеопатра ни старалась, ее саму он таковой не воспринимал. То есть он признавал любовницу царицей, но не больше. Царица должна царствовать, приказывать Нилу разлиться приносить дары богам и богиням, возглавлять всяческие шествия. С этим он согласен. Но к чему лезть в управление государством, да еще и таким огромным и запущенным? Советников мало. Это их дело во все вникать и распоряжаться. Пусть отрабатывают свои доходы. Клеопатра так не считала. Она с головой влезала в каждую мелочь. Сначала Цезарю была смешна сама мысль, что его любовница будет обсуждать серьезные вопросы с мужчинами. Однажды, когда он собрался позвать ее выйти в море на его триере, Хармиона сообщила, что царица принимает в малом зале. Войдя туда, Цезарь увидел, что Клеопатра и впрямь окружена советниками. Это даже чуть рассердило римлянина. К чему мучить женщину? Неужели сами не могут разобраться? Он позвал Клеопатру, ожидая, что советники все поймут и оставят царицу в покое. Но в следующий миг Цезарь замер, потому что Клеопатра попросту отмахнулась от него, как от назойливой мухи. «Не мешай, мне нужно отдать кое-какие распоряжения». От гнева консула царицу спасло только то, что сам вид Клеопатры показался Цезарю забавным, как и мысль о том, что женщина будет отдавать распоряжения советникам. Хмыкнув, интересно послушать, он пристроился чуть в стороне и весь обратился вслух, насмешливо блестя глазами. Но уже через минуту его насмешка превратилась в искренний интерес. Клеопатра не просто отдавала распоряжение, она разбиралась в том, о чем сообщали. А вопросы были самыми разными. О том, стоит ли возить хлеб из фиф, где лучше закупить масло и феники, сколько будет выделено на содержание маяка в этом году, о лавках в порту, о приближающемся празднике и еще много о чем. Нет, финики лучше везти из Иудеи, там они вкуснее, а скот купите в фивах, хотя там и дороже. В прошлом году был низкий разлив, надо помочь своим крестьянам, нанять тех, кто остался без работы, на восстановление маяка и других построек в Александрии, деньги взять из казны. «Купца, виновного в многократном обмане покупателей, я буду судить сама и перед всеми. Плевать, что он уважаемый человек, был уважаемый». Советники, казалось, не слышали грубости ее слов, зато хорошо воспринимали их разумность. К концу приема, когда все вопросы были решены, как мысленно отметил Цезарь, быстро и очень толково, он рассмеялся. «Клянусь Юпитером, если бы ты не была царицей Египта...» «Я нанял бы тебя управляющим своих имений». Клеопатра уставилась на любовника, словно только сейчас вспомнила, что тот рядом. Наверное, так и было. «Зачем мне твои имения? У меня есть свой Египет, который в тысячу раз больше и богаче». Цезарь рассмеялся. «Я сказал, если бы ты не была царицей Египта. Но я царица. Это я заметил». Ее любопытство не знало границ, но одновременно Цезарю приходилось убеждаться, что у любовницы есть черты характера, которых он предпочел бы не знать, например, жестокость. Цезарь, мне рассказали, как ты победил в фарсале войска Помпея, и что тебя заинтересовало? Правда, что воины Помпея попросту испугались, что им изуродуют лица твои копейщики? Тебя это удивляет? Кто придумал? Ты? Да, я приказал поднять копья и целиться в лица, в глаза, вместо обычных ног. Человек, видя устремленное в его глаза острие копья, по неволе отворачивается. Это помогло разделить на части, окружить и разбить конницу Помпея. Но почему это интересует тебя? Впервые вижу, чтобы женщина интересовалась тем, как добывается победа в бою. Клеопатра задумчиво произнесла. «Человек всегда боится, если видит угрозу своему лицу. Не из-за красоты. Больше боится потерять глаза. Если хочешь победить кого-то, одержи победу над его глазами, и он твой». Цезарь с изумлением смотрел на любовницу. Женщины, конечно, хитры, но царица еще и куда более разумна, чем многие мужчины. «Тебе бы родиться мужчиной, Клеопатра?» Царица фыркнула, как разъярённая кошка. «Вот ещё, фи, мне и женщиной хорошо. Не сомневаюсь. Ты прощаешь врагов?» «Да». «Почему?» «Вряд ли кто-то из них действительно желал мне смерти. Скорее, просто был вынужден выступать против. Так бы поступил и я сам. Ты бы простил Помпея?» «Если бы он выжил, простил». Конечно, постарался, чтобы он никогда не получил достаточной власти, но зла на него не держал бы. Я должна простить Арсеною? Должна. Разве ты на ее месте сделала бы иначе? Нет. Что нет? Не прощу. Никогда не прощу. Ты хочешь ее смерти? Да. Она будет жить, Клеопатра. Арсеноя просто воевала за свое место под солнцем. Врагов надо уметь прощать, их лучше иметь обязанными тебе за спасение. Она бы меня не простила и в случае победы обязательно убила». Цезарь содрогнулся от жесткости ее голоса и злости, которая в нем звучала. Он понял, что Арсеною действительно нужно увезти в Рим, иначе Клеопатра обязательно лишит сестру жизни. Цезарь имел на это право, ведь Арсеноя была военной добычей, которую следовало провести по улицам Рима во время триумфа, который ему обязательно положен. Клеопатра, видно, догадалась о его мыслях, усмехнулась. «Постараешься упрятать сестрицу от меня подальше? Ничего, я ее и в Риме достану». «Клео, ты что? Никогда не прощу, никогда. Она была против меня вместе с этим мерзавцем Пофином». Птолемей тот маленький дурак, ему простительно. Арсеное взрослая и хорошо понимала, что делала. Цезарь, они всегда ненавидели меня, понимаешь? Потому что отец меня любил больше, потому что я стала его соправительницей еще при жизни, потому что я быстрее соображаю, больше знаю, решительней. Но кто мешал дураку Птолемею учить египетский или латынь? Кто не давал Арсеное заниматься математикой или учиться игре на музыкальных инструментах? Они развлекались, пока я корпела над папирусами или запоминала чужие слова. Было видно, что Клеопатру сильно задевает зависть сестры и брата. Глаза ее горели возмущением, а на скулах даже выступил румянец. Цезарь молчал, давая ей выговориться. Птолемей только и знал, что есть сладости, а Арсеноя наряжаться. Разве правительница может думать лишь о нарядах и побрякушках? «Отец учил меня, что правительница должна видеть прежде всего выгоду для своего государства». Цезарь все же не выдержал. «Отец учил тебя, а что же он сам так не поступал?» Она чуть задумалась, потом вздохнула. «Понимать-то он все понимал, только не хватало твердости делать так, как нужно. Отец был прекрасным советчиком, но не правителем сам. Если бы он не умер, мы бы с ним хорошо правили». «Скажи». Почему в Египте началась гражданская война? Это все пофин и многие с ним. Я тоже не сама правила, и у меня много советчиков. Мои советчики не поладили с его советчиками. А что было бы, не появись в Александрии я, Клеопатра пожала плечами. С птолемеем? Тоже что и с Помпеем. Я не собиралась всю жизнь сидеть в Аксалоне. Немного погодя, мои войска разбили бы войско Птолемея. Ты так уверена? Не один ты соображаешь, куда направлять удары копий. Ахиллас был достаточно умен, чтобы не класть тысячи жизней ради удовольствия проклятого Пофина. На все нужно только время. Цезарю стало слегка обидно. Получалось, что он лишь ускорил ее приход к власти. Хотел напомнить о своей заслуге в ее нынешнем положении о том, что без римлян Клеопатрии не быть царицей. Уже открыл рот и вдруг вспомнил Цицерона. Марк Тулей Цицерон, будучи консулом, раскрыл заговор Катилины, и в первую очередь его стараниями угроза Риму была предотвращена. Римляне этого не забыли, но Цицерону оказалось мало просто памяти о его деяниях. Боги, щедро наградившие философов всеми возможными достоинствами, на погибель дали ему два недостатка – неуемное тщеславие и потрясающую невоздержанность языка, приводившую к поразительному умению наживать себе врагов даже среди вчерашних друзей. Язык Цицерона был главным его богатством и главной его бедой одновременно. Умение говорить логично и складно, с одной стороны, дало всенародную славу и любовь, с другой стала причиной вражды и даже ненависти обиженных им. От тщеславия сыграло дурную шутку. Ни одно заседание Сената не обходилось без выступления Цецерона с упоминанием о том, как он разоблачил заговорщиков и уничтожил Кателину. Его книги и речи писались с единственной целью – воздать похвалу самому себе. Подробный рассказ о своей прозорливости Цицерон в сотый раз повторял любому, даже случайному собеседнику, и собеседников с каждым днем становилось все меньше. Человек, который часто повторяется, не может вызывать симпатию, когда же он постоянно занимается самовосхвалением, вызывает просто отвращение. Цезарь сам не раз твердил, что, содея что-то, ни к чему постоянно требовать себе восхваления. Смеялся над Цицероном, правда, безлобно, что взять со старика. А теперь получалось, что сам ожидал постоянной благодарности от Клеопатры за помощь, как бы не уподобиться Цицерону. Понимала ли она, что рано или поздно, но им придется расстаться? Конечно, понимала, но старательно гнала от себя такую мысль. Казалось, что стоит только родить сына, и Цезарь навсегда останется в Александрии. Зачем ему оставаться и что он будет делать, сидя в чужом городе, Клеопатра почему-то не задумывалась. Вернее, тоже гнала такие размышления. Умная женщина не могла не понимать, что у них вместе нет будущего. Цезаря ждал Рим, а ее дела в Александрии. Прекрасно видела его приготовление, слышала разговоры о том, что выйти в море нужно до смены ветра, пока он не начал снова дуть с моря. Но Цезарь не заводил разговор о расставании, и Клеопатра, как истинная женщина, предпочитала верить непонятно во что и надеяться, что все как-то обойдется. Она радовалась каждому движению ребенка в утробе, стараясь не думать о будущем. Беспокойная натура царицы не позволяла ей сидеть без дела ни минуты, правда, перов приходилось избегать, а в остальном никаких ограничений не было. Хармиона по-прежнему едва поспевала за своей хозяйкой. Иногда на Цезаря накатывали раздумья, хотя обычно он действовал быстро и решительно. В его жизни было много женщин, но особенно Гай Юлий привязался к Сервелии, Когда та стала любовницей Цезаря, она уже не была молода, хотя для женщины в 37 весьма и весьма хороша. Очарование Сервилии было особенным. Оно скрывалось не столько в тонких, безупречных чертах ее лица и тела, в темных, глубоких глазах, сколько в остром и холодном уме. Именно честолюбие, трезвая расчетливость, любовь к власти и интригам привлекали к ней Гая Юлия. Она любила роскошь и самые дорогие украшения, и он с радостью дарил ей такие. Одна же мчужина баснословной стоимости в шесть миллионов сестерцей, преподнесенная Цезарем любовнице, наделала в Риме столько шума, сколько не смог бы сделать даже чей-то триумф. Сервилия и Цезарь нашли друг друга, и уже много лет любовников объединяло всепоглощающее честолюбие, трезвый расчет и желание властвовать над другими. Но ни один из них и мысли не имел о браке. Это было бы слишком, оба любили свободу. Она могла быть ему хорошей помощницей и даже советчицей, но никогда не сумела бы стать его соперницей. Это устраивало Цезаря. Полезно иметь преданного умного человека. А Сервилия была ему предана, потому как давно осознала, что другой защиты у нее в беспокойном Риме не будет. И никогда Цезарь не задавался вопросом, как долго продлится их сервилия связь и к чему приведет. Почему же теперь вдруг стал раздумывать? Цезарь умел быть честным сам собой, еще в юности уяснив, что лгать себе не просто бесполезно, но и крайне вредно. Себя надо любить и оберегать, а для этого нужно прекрасно понимать любые движения собственной души. И вот теперь... Он пытался понять эти самые движения. Цезарь уже несколько месяцев ничего не писал в Рим. Такого с ним не бывало. Собственно, не писал он именно с тех самых пор, как встретил Клеопатру. Крайне сухие сообщения о состоянии дел не в счет, ведь Цезарь всегда славился умением излагать мысли на папирусе или лоске. Но на сей раз... Ни один из друзей, и тем более сервилия, ничего не знали о душевном смятении консула и о том, почему он торчит в Александрии, вместо того, чтобы твердой поступью шествовать по просторам Востока. Сначала Цезарь просто снедал любовный пыл, египетская царица оказалась страстной любовницей. Но шло время, и он все больше и больше понимал, что привязан к Клеопатре совсем не из-за ее жарких объятий. Было в царице что-то еще, не дававшее римлянину покоя и не позволявшее покинуть с легким сердцем. Никогда прежде Цезарь не переживал из-за скорого расставания с женщиной. Сколько их было. Если бы из-за каждой страдал, то давно утонул бы в потоке слез и горести. В жизни Цезаря все было просто и ясно. Даже тогда, когда ясно, не было ничего и никому вообще. В самые трудные годы республики он не терял головы, умел выпутываться из самых сложных ситуаций, настоять на своем, дождаться своего часа и не упустить единственный выпадавший шанс. Верный своей привычке быстро анализировать создавшееся положение, чтобы также быстро принять решение, Цезарь попытался сделать это и сейчас. Казалось, если поймет, чем привязала его к себе Клеопатра, то сумеет освободиться от этой зависимости. И как бы ни хотелось Цезарю все оставить как есть, он сознавал, что сделать это давно пора. Легионеры уже не первый день ворчат, что консул воюет только в постели, забыв о том, что есть и другие поля для битв. Для начала Гай Юлий попытался сравнить Клеопатру с Сервилией. Обе умны мужским острым умом, но насколько же этот ум разный? У Сервилии он холодный, расчетливый, направленный только на получение власти, на успех и бесконечные интриги ради этого. Клеопатра не меньше римлянки любила власть и расчетливой была тоже весьма и весьма. Цезарь отдавал себе отчет, что она появилась в его спальне вовсе не из покорности и с определенными намерениями. И жестокой египетская царица тоже была. Отдай он ей несчастную и глупую Арсеною, Клеопатра спокойно перерезала бы сестрице горло собственной рукой. Но к трезвому расчету примешивалось еще что-то, чего Цезарь никак не мог уловить. Для Сервилии существовали два направления приложения ума – достижение власти и богатства и ее сын Марк Брут. Пожалуй, от власти она могла отказаться только ради ненаглядного сыночка, который никак не оправдывал материнских надежд то и дело, попадая в ситуации, из которых в Сервилии приходилось вытаскивать его с помощью Цезаря. Однажды Гайюлий даже посмеялся, мол, кто будет спасать твоего Марка Брута, когда я умру? Сказал и тут же понял, что это жестокая шутка. Сервилия и впрямь матерью была ненормальной, готовой за Марка выцарапать глаза кому угодно. Возможно, из-за молодости и неимения детей у Клеопатры, кроме власти... Были весьма необычные для женщины интересы ⁇ наука. Этого оказался не в состоянии понять даже Цезарь. Молодая женщина увлекалась не только литературой, музыкой, но и работами Архимеда, Евклида, философскими трудами, теологией. И не похоже, чтобы это было мимолетным капризом. Слишком много Клеопатра знала и слишком глубоко для всей минутной блажи вникала во все. Задумавшись над тем, чем же, собственно, увлекается Клеопатра, Цезарь понял, что всем. Он вспомнил, как царица увлеченно лупила деревянным молотком по разложенным стеблям папируса, или как с восторгом декламировала поучения из древнеегипетских свитков и улыбнулся. «Просто Клеопатра еще слишком молода. Пройдет время, она родит сына» и превратиться в обычную наседку, готовую прятать свое чадо под крылышко при малейшей угрозе. Даже сервилия и та не избежала подобного. Цезарю было досадно наблюдать затухание интереса к жизни с возрастом у юношей, а здесь – женщина. И он вдруг понял, что уплывать надо как можно скорее. Но не потому, что может слишком серьезно увлечься царицей, а потому что стало страшно. Увидеть вот это превращение беспокойной Клеопатры в обычную озабоченную здоровьем детей и собственным старением женщину. Нет, он покинет Александрею и вернется в Рим. А Клеопатра останется прекрасным воспоминанием, что бывает на свете женщины, не умеющие целоваться, но знающие множество языков и увлекающиеся всем на свете. Любить издали легче чем видеть вблизи, как разрушается идеал, хотя никаким идеалом Клеопатра для него не была. От этого решения вдруг стало довольно легко. Цезарь внутренне нашел в себе оправдание. Он не хочет быть свидетелем того, как необычная женщина превращается в обычную. Получив такое прощение самого себя, римлянин словно проснулся. Он приказал срочно готовиться к отплытию. Легионеры поняли все по-своему – царице скоро рожать. То ли она уже перестала удовлетворять консула, то ли тот боится, что придется признавать сына своим, а значит, брать его в Рим со всеми вытекающими последствиями. Если честно, то большинству было жар некрасивую царицу. Под ее обаяние успели попасть многие, крючковатый нос уже не замечали, а вот жизнерадостность оценили. Но выбирая между Цезарем и Клеопатрой, все, конечно, выбрали консула. «Я оставляю в Александрии три легиона во главе с Руфионом». Он ожидал вопросов, почему только три легиона, почему именно Руфион, ведь он сын освобожденного раба, но она, как истинная женщина, именно на это не обратила внимания. Клеопатру интересовало совсем другое. «Ты не можешь со мной так поступить?» «Как так?» Цезарь на всякий случай схватил ее за запястье, чтобы не сцепилось в лицо. «Ты не можешь бросить меня беременной. Хочешь поехать со мной?» «Вот еще!» «Но я не могу вечно сидеть здесь. Ты прекрасно понимаешь это сама. Мое место в Риме. Подожди хотя бы рождение сына. Клеопатра, это еще несколько месяцев. Я и так уже отсутствую, едва ли не год. Может, поплывешь со мной?» Он и сам не был уверен, что это хорошее предложение. Кем прибудет в Рим Клеопатра? Просто любовницей, которую надлежит скрывать от людей? Она никогда не согласится с такой ролью, а другой Цезарь предложить не мог. Царица вдруг выпрямилась, отбросила его руки, взгляд стал жестким. «Уплывай, немедленно!» «Обиделась? Пойми! Завтра же!» «И не возвращайся!» — повернулась и вышла вон, горестно шепча. «Никогда!» Он не собирался отправляться так срочно, но теперь не знал, как быть. Цезарю броситься бы следом за Клеопатрой сразу, а он не сделал этого. Она права, рвать надо сразу и не раздумывая. Стоит ему дать послабление и не уплывет вовсе. Но и оставаться тоже нельзя. Клеопатре нет места в Риме, а ему в Александрии. Она просила дождаться рождения ребенка, и что он будет делать столько времени. День за днем сидеть, наблюдая, как беременная любовница занимается государственными делами. И легионеры уже начали ворчать, что консул стал воевать только в спальне. Еще немного, и они просто потребуют возвращения. Клеопатра умница, она не может этого не понимать. Нужно только дать ей время, чтобы сообразила сама. И Цезарь решил подождать до вечера, чтобы в ночной тишине, сжав Клеопатру в объятиях, спокойно объяснить ей положение дел. Но вечером дверь в спальню любовницы оказалась запертой. Вот глупышка, он-то думал, что Клеопатра уже чуть успокоилась и не станет запираться. Но ни на стук, ни на зов из-за двери никто не откликнулся. Зато подошедший раб объяснил, что царицы и ее служанки нет во дворце. А где они? Раб пожал плечами. Говорят, отправились в храм. Какой? Глупо спрашивать у раба. Если Клеопатра не пожелает, то никто не узнает, где она. И что теперь делать? Обходить один храм за другим, выясняя, не у них ли строптивая царица? Или стоять под стенами до хрипоты, крича, чтобы вышла и поговорила? Утром он позвал чаде царицы. Где может быть Клеопатра? Тот лишь пожал плечами. Мне нужно срочно ее увидеть. Пора уплывать, я не могу ждать. К вечеру раб принес папирус. Взломав царскую печать, Цезарь прочел. Прощай и будь счастлив. Я благодарна за радость, которую познала с тобой. Ты прав. Твое место время, а мое здесь. Я назову сына твоим именем, и буду помнить тебя долго-долго. Почему-то Цезаря взяла злость. Могла бы попрощаться нормально. Женщина есть женщина. Все у них, даже самых умных и необычных, одинаково. Слезы, глупости, капризы. Цезарь встряхнулся. Пора заканчивать затянувшееся пребывание в Египте. Любовница и будущий сын, конечно, хорошо, но он Цезарь консул Рима, а теперь еще и единственный консул. Его ждут дела дома, ждет собственная жизнь, хотя в ней и нет места Клеопатре. Глядя на консула, вышедшего к ним твердым шагом, легионеры облегченно вздохнули, слава богу, перед ними был прежний цезарь, а не эта размазня, готовая в угоду любовнице тащиться до самых истоков медлительной реки. Слава цезарю, победителю Помпея, пора в Рим! И все равно он без конца оглядывался на дворец, ища глазами Клеопатру. Царицы не было видно. Цезарь мрачнел все больше. Единственная, необычная женщина, которую он встретил, оказалась такой же, как остальные. Прав Марк Антоний, утверждающий, что женщины годятся только для спальни и для рождения детей. Корабли готовы к отплытию. Несколько из них даже вышли в море. Оставалось только отправиться последним двум с самим Цезарем на борту. Еще немного, и сменится ветер. Тогда в море снова не выйти целых полгода. А консул тянул и тянул. Но все имеет свой конец. Закончились и сборы. Цезарь послал узнать, не вернулась ли Клеопатра. Сообщили, что нет. Вздохнув, он направился по длинному пирсу к стоявшему кораблю. И вдруг... Словно что-то остановило. Оглянувшись, Цезарь увидел, спешившую следом Клеопатру. Трудом дыша от быстрого шага, молча прижалась к его груди и тихо, чтобы не было слышно остальным, произнесла «Я буду ждать тебя, всю жизнь, иди, тебе пора». Оттолкнула обеими руками, резко развернулась и поспешила прочь, а цезарь остался стоять, глядя ей вслед. Догонять нельзя, иначе он действительно не сможет уплыть. Стройная фигурка, которую не портил даже выступающий живот, удалялась по пирсу. Чувствуя, что еще немного и он не выдержит, Цезарь бросился на корабль. «Поднять паруса!» Глядя на выходившие мимо фаросского маяка в море два последних римских корабля, Клеопатра тихо вздохнула. «Я рожу тебе сына, Цезарь, и сама приплыву в Рим, и тогда посмотрим. Сумеешь ли ты отказаться от меня? Хармеона покачала головой. Бедная девочка совсем потеряла голову из-за этого старого развратника. Где это видно, чтобы царица Египта рожала ребенка от любовника и не скрывала этого? Да еще и сама навязывалась римлянина. Уплыл и ладно, может забудет. Время лечит все. Тем более сердечные раны.